Езды на территорию комплекса даже не остановились. Часовые с автоматами, увидев танки, просто махнули рукой, и тяжелые машины, лязгая гусеницами, вкатились внутрь периметра. Нас не проверяли. Абсолютная беспечность, граничащая с тупостью. Они ждали удара с воздуха, штурм, обстрела но только не диверсантов в самом сердце своей крепости. Да и откуда им тут взяться? Никто из дозорных не заметил наличия в этом квадрате советской разведки. Наш танк, следуя за впереди идущим грузовиком, медленно дополз до восточного фланга. Рядом с длинным миновал низкий складской ангар и встал в самом темном углу. Двигатель заглох. Женька выругался, мол, руки бы им поотрывать. Из кабин, припарковавшихся как попало грузовиков, Повыскакивали бойцы, потягиваясь, снимая автоматы с плеч. Начали разгружать ящики. Мы замерли внутри, наблюдая через смотровые щели. Через десять минут патруль прошел мимо, даже не взглянув на танк, из которого почему-то так никто и не вышел. Пора было выбираться. Так, по одному, к вон той цистерне, распорядился я. Прячемся в темноте, смотрим оба. Если вдруг рядом возникает угроза, ликвидируем ее без раздумий. Следов в виде тел не оставлять. Главное сейчас добраться до бункера, где спрятались Хабиб и Хасан. Хм. Женя, оставайся в танке. Закрой все люки, чтобы к тебе кто-нибудь случайно не залез. Если начнется мясорубка, придется прорываться с боем, поэтому этот 62-й — наше средство к отступлению. — Принял, — отозвался Смирнов. — Сделаю. Если что, я наготове. Все. Двинули. Выскользнуть из стального монстра незаметно было не так-то просто. Каждое движение, каждый скрежет ботинки по броне оказался оглушительным. Но шум неподалеку работающего генератора, крики и приказы душманов заглушали все. Мы, словно мыши, просочились в узкую щель между стеной ангара и груды ржавых бочек, затаились. Сейчас территория завода представляла собой невообразимую смесь индустриального хаоса и спешно возводимого военного лагеря. Повсюду валялись трубы, детали станков, открытые оружейные ящики. Тут и там стояла техника, сновали вооруженные люди. Между резервуарами с нефтью были расставлены пулеметные гнезда. На крышах построек дежурили снайперы. Патрули ходили нерегулярно, как попало, но зато часто. Освещение было чаговым, то и дело чередовалось. Яркие островки под прожекторами и густая, почти непроглядная тьма между ними. Это было и преимуществом, и сложностью одновременно. Нам нужно было отыскать этот чертов бункер. На тех снимках, что у нас имелись, бункера видно не было. Лишь приблизительное местоположение. По имеющимся данным, он располагался где-то рядом с административным зданием, в небольшом, отдельно вкопанном в землю бетонном сооружении, оставшемся еще с довоенных времен. Мы поползли, используя каждое укрытие. Каждую тень. Домиров, шепотом переводя обрывки разговоров, доложил. «Говорят что-то про главное здание, про деньги. И еще, я не пойму, ждут кого-то или чего-то. Может, Хасана?» «Не знаю, может быть», — сквозь зубы ответил я, вертя головой по сторонам. «Кажется, вон там видно стену бункера». Добраться до него казалось чудовищно сложно. Пришлось несколько раз замирать, вжимаясь то в землю, то в стену, когда в метре проходили патрульные. Прятались под пикапами, за бочками, трубами. Один раз Шут чуть не наткнулся на задремавшего часового, скрючившегося пополам у теплого выхлопа генератора. Мы обошли по широкой дуге, пролезли под трубопроводом Затем миновали какие-то сложные технические агрегаты. И вот он. Низкое бетонное сооружение с массивной стальной дверью. У входа двое часовых с автоматами в руках. Они скучали, лениво переминаясь ноги на ногу, изредка переговариваясь. Окна бойницы были темными, словно бы внутри никого нет. «Дамиров, обход справа». — Тихо снять! — жестами скомандовал я. — Я и Шут заходим внутрь. Действовали слажено как часовой механизм. Два коротких, приглушенных хлопка из пистолетов с глушителями и часовые осели на землю. Сразу же оттащили их в тень. Я без лишнего промедления метнулся к двери. Она не была заперта, лишь приподнятый вверх массивный засов. Я силой толкнул дверь плечом, та, чуть скрипнув, поддалась. Внутри пахло теплой сыростью, пылью и керосином. Небольшая комната с картами на стене, рацией на столе и железной кроватью. Несколько открытых оружейных ящиков. Людей нет. На столе чайник, пиалы, но ни генерала, ни его правой руки, вообще никого. Следом за мной вихрем летел Паша Корнеев, держа в руках ствол с глушителем. «Э — Э-э-э, не понял. — Твою мать! Мы просчитались! — хрипло выругался я, едва сдерживая раздражение. — Их тут нет! В этот момент снаружи, со стороны административного корпуса, донесся шум. Внешний фон изменился. Мы мгновенно прильнули грязным окнам. Прямо перед зданием, в ярком круге света от нескольких переносных прожекторов собиралась группа людей. Но это были не душманы. Они сильно смахивали на местных рабочих, все в замасленных комбинезонах с испуганными, осунувшимися лицами. Их грубо выталкивали из здания под дулами автоматов, строили в неровную шеренгу, я насчитал одиннадцать человек. Их остановили, сбили в кучу, затем передумали, снова вытянули в шеренгу. А после всех под дулами автоматов заставили встать на колени. До нас доносились отдельные обрывки фраз. Несложно было понять, что они говорили. Мне это сильно напомнило те чудовищные акты кровавых казней на камеру, что часто творили боевики в Чечне в середине 90-х. Видел я такое, причем не один раз. Неужели сейчас будет нечто подобное? Черт возьми, какого черта они творят? Зачем? — А что здесь происходит? — прошептал Шут, стоявший рядом. Я не ответил. Сердце бешено колотилось. Это была жестокая постановка. Не прошло и минуты, как на краю круга света появился оператор с камерой на плече, массивной, громоздкой. Он начал настраивать аппарат. И тогда из толпы душманов, окружавших рабочих, вышел один. Невысокие сутулы в таком же, как у всех, пятнистом халате с платком на голове. Но в его движениях была странная, хищная уверенность. Он решительно подошел к первому рабочим на коленях, взял его за подбородок, грубо повернул лицо к камере. Начал что-то говорить, но я не разобрал. Однако сразу стало ясно. Вот он, генерал. Чтобы сильно не выделяться, он одет и экипирован точно так же, как и его люди. И это толково. «Зачем щеголять по освещенной территории, если тебя легко может снять снайпер?» «Это точно генерал Хасан. И, вероятно, сейчас он собирался казнить заложников на камеру. Пропаганда своего всевластия. Удар по имиджу Союза, демонстрации силы для тех, кто снабжал его все это время». Как же мне все это знакомо. Вновь и вновь тот же сценарий, разработанный каким-то бесчеловечным безумцем. Мы в 30 метрах от него, в тени. У нас тихое оружие, но вокруг десятки, если не сотни его людей. Прожекторы, камера. Любой выстрел раскроет нас. Любое движение будет замечено. Касан что-то сказал. Его голос, резкий и громкий, долетел до нас. Переводчик Дамиров замер, его лицо побелело. Он говорит, что этот человек — советский шпион, внедрённый на завод, что сейчас будет показан пример того, что ждет всех, кто работает на неверных. Он достал из-за пояса длинный изогнутый нож. Лезвие блеснуло в свете прожекторов. Мы застыли. Каждый мускул был напряжен до предела. Спасти этого человека, раскрыть себя и погубить всю группу, сорвать операцию или наблюдать, как невинного попросту зарежут на камеру. Время остановилось. Нож в руке Хасана медленно поднялся. Взгляд рабочего, полный животного ужаса, уставился прямо в нашу сторону, словно бы он знал о нашем присутствии здесь. Сейчас снова прольется невинная кровь. И вдруг слева от нас что-то оглушительно рвануло. Глава десятая. Прорыв. Секунда и совсем рядом с местом проведения казни что-то взорвалось. Сложенный из бетонных блоков и утопленный в грунт бункер, в котором мы прятались, ощутимо вздрогнул. Из щелей посыпалась пыль. Не сразу стало ясно, откуда прилетело. Сначала я подумал, что у душманов вдруг сдетонировало что-то из боеприпасов. Они были чуть ли не везде, куда падал взгляд и за ними почти не было контроля. Неосторожное движение, и вуаля, пошла жара. Но если бы это были боеприпасы, детонация была длительной и множественной, а здесь причина была совсем иного характера. При взрыве во все стороны полетели обломки дерева и металлические бочки, пустые, судя по всему. Правда, в одной из них все же оказались нефтепродукты, и она рванула уже отдельно. Облако пламени объяло несколько метров пространства вокруг, накрыв собой стоявший рядом пикап с крупнокалиберным пулеметом и сразу пятерых вооруженных духов, ожидавших кровавого зрелища. Получалось, что сначала раздался относительно слабый взрыв, потом через секунду второй уже куда мощнее. Это очень напомнило мне одиночный выстрел танковой пушки, как раз с той стороны, где мы и оставили наш трофейный танк с мехводом внутри. Черт возьми, Смирнов! Очевидно, что Женька, сидя в стальном брюхе Т-62, тоже увидел процесс проведения казни, но, в отличие от нас, колебаться не стал. Просто перебрался на место наводчика, Зарядил пушку, а затем взял, да и жахнул из нее, выбрав объект совсем рядом с местом казни. Он бил не по людям. Сидя внутри тяжелой бронированной машины, через прицел он видел то же самое, что и мы, готовящуюся казнь. Но у него, в отличие от нас, была реальная и ощутимая возможность повлиять на казнь. Слабое освещение плюс фактор неожиданности — Духи и подумать не могли, что советская разведка уже пробралась внутрь. Бронебойный подкалиберный снаряд ударил не по технике маджахедов, а точно в груду бочек, канистр и ящиков, сваленных чуть позади пикапа. Эффект превзошел ожидание. Слишком мощно получилось. Облако огня поглотило технику и людей вокруг. Вторично рванул еще и пикап. Огненный смерч, полный раскаленных осколков, пронесся над частью открытой площадки, выкашивая все на своем пути. Любопытно, но при этом пламя никак не задело стоящих на коленях гражданских. Их прикрыл борт грузовика. При взрыве они вскочили и в панике бросились куда-то во тьму. А вот генерала Хасана, стоявшего на краю зоны поражения, все-таки зацепило. Более того, его сбила с ног откатившаяся бочка, отчего тот повалился на землю. Рукав у него загорелся. — Ни хрена себе! — удивился Дамиров. — Все, пошли, пошли, работаем! Я первым бросился на выход из бункера, держа в руке пистолет. За мной рванул шут. Дальше началось черт знает что. Часть прожекторов погасла, однако адское зарево от горящего тут и там топлива выхватывало из тьмы клубящийся дым, мечущиеся силуэты и неподвижные тела. Заложники, оглушенные, но живые, паники бегали тут и там. Душманы, не сообразившие, что же это рвануло, прямо под их носом, принялись кричать, бегать, искать врага. Раздались выстрелы в воздух. Про выстрел все как-то позабыли. Я метким выстрелом снял душмана с автоматом, затем почти сразу второго. Шут ликвидировал третьего, но уже с другой стороны. Мы сразу же нырнули в густую тень, чтобы не светиться лишний раз. Территорию заволокло едким дымом, как раз то, что нам нужно. А в дыму действовать проще. Удивительно, но почему-то к стрелявшему ранее танку никто не бежал, не пытался его заблокировать. Скорее всего, никто просто не понял, откуда прилетело. И все же, Женька, там один, он не сможет все делать сам. Нужно разделиться, работать двойками. Дамир, дойк Смирнова в танк, приказал я. Дальше мы с корнеевым сами. Сначала выжидайте, затем, если будет возможность. «Медленно, под общий шум, направляйтесь на юго-восток. Ждите нас у КПП, но не привлекайте там внимания. Сами решайте, как лучше. Займите точку, ждите. Танк — это хорошо, но если вас обнаружат, то его очень просто вывести из строя, сбив гусеницы. Если что, прикройте нас огнем». «Принял», — отозвался лейтенант. «Только я стрелять из такой дуры не умею». «Разберетесь как-нибудь!» Три человека тут были лишними. Двое в самый раз. Тем более мы с Шутом умели работать парой, и получалось у нас это более чем хорошо. Женьке реально нужна была помощь. Стрелять и двигаться одновременно нереально. Нужно минимум два. А в это время из дыма показался генерал Хасан. Он принялся кричать, подавать команды, пробегавшим мимо маджахедам. Его тут же окружили несколько хорошо вооруженных телохранителей, одетых в точно такое же снаряжение, как и он сам. Обогнув какой-то крупный технологический агрегат с большим количеством труб, мы выбрались к стоянке техники. Три пикапа, бронетранспортер и два грузовика. Метким выстрелом я нейтрализовал прожектор что освещал этот участок. Шут срезал душмана, что внезапно выскочил из-за угла. «Я намеревался добраться до генерала, но тот уже пропал в дыму, да и слишком много врагов было с ним». «Что дальше, Гром?» — спросил Шут, выглядывая из-за кузова. «Пока на заводе хаос тут никто ничего не разберет. Нужно еще что-нибудь подорвать, чтобы вызвать панику» а затем искать генерала. «Гляди-ка!» — хмыкнул Шут, указав куда-то влево. Там, из-за угла административного здания, показался полковник Хабиб. Он не кричал, не дергался, не привлекал лишнего внимания. В руках у него был пулемет Калашникова. Лицо полковника, иссеченное шрамами, было маской ледяной концентрации. Он явно что-то заподозрил, раз был не со своими людьми, а здесь, в стороне. Хаби резко свистнул, привлекая внимание троих бойцов из личной гвардии, что бежали к воротам. Отдал им короткие приказы, тыкая пальцем в сторону горящих машин и той стороны, где ранее мы припарковали наш танк. Видно было, что полковник не спешил действовать, пытался понять, откуда прилетело. Когда духи разбежались, Он неторопливо осмотрелся, затем направился к низкому зданию склада, на крыше которого размещалась укрепленная огневая точка. Кое-как, закинув пулемет за спину, он начал сбираться по наружной лестнице. Но тут-то его и подловил Корнеев. Три почти бесшумных выстрела, два попадания. Полковник, коротко вскрикнув, дернулся, а потом ничком полетел вниз, глухо ударившись о землю. «Минус один есть», — отчитался он. «Хабиб готов». «Хорошо, но главная цель — Хасан. Я даже не знаю, где его теперь искать». Поверженный полковник бесформенной куче лежал неподвижно. С ним получилось очень просто. Не ожидал тот, что мы уже здесь. Попался в тот самый момент, когда меньше всего ожидал. Да мы и сами не ожидали. На секунду воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском огня, далекой стрельбой и криками. Я смотрелся рассеянным зрением, пытаясь поймать в обзор хоть какой-то намек на то, куда мог скрыться генерал. На заводе наверняка, помимо самого бункера, были и другие точки. А что если он вернулся обратно? Его нигде нет. Сквозь зубы процедил шут, вставая в полный рост за укрытием из ящиков. — Сбежал? — Нет, не думаю. Это хоть и осторожный человек, но вовсе не трусливый. Отступил, но точно не сбежал. Не может он просто взять и исчезнуть. Проверим те точки, что намечали ранее. Быстро. Мы рванули обратно к бункеру, прижимаясь к теням. Ликвидировали еще одного зазевавшегося душмана. На входе в бункер никого, внутри было так же пусто, как и раньше. На столе лежала сложная кое-как карта территории завода. Развернул ее, осмотрел. Выявил несколько объектов, которые стоило бы проверить. Свернул ее, торопливо сунул за пазуху КЗС. Еще раз окинул взглядом внутреннее помещение. Рация, сообразил я. Вызовем герца. У них позиция сверху, лучше. Наверняка что-то видели. Я схватил микрофон полевой радиостанции и выставил нужную частоту, что мы заранее договорились использовать для экстренной связи. Вепрь. Это хорек. Ответь. Вепрь. Ответь. Это хорек. Помехи. Затем голос Артемова сдавленный, но четкий. — Вепри на связи. Слушаю тебя, Харек. — У нас тут проблемы. Хабиба ликвидировали, но Хасана нигде нет. Докладывай обстановку сверху. Видел генерала? Куда он мог уйти? Короткая пауза. В эфире слышались порывы ветра. — Ничего. Территория завода сильно задымлена. Свет только в южной части работает. Ромов, Док и Гуров... Работают по ближайшим видимым целям. Генерала не видели. «Твою мать!» — процедил я. «А нет, погоди-ка!» «Хорек!» наблюдая движение у юго-восточных ворот!» «Два бронетранспортера!» «Но это не наши, не советские!» «Вроде того, что мы в Пакистане угнали!» «Еще три пикапа с крупнокалиберными пулеметами!» — А чёрт, там еще и танк. Идут организованно, торопливо. Выезжают одной колонной. Кажется, направляются на юго-восток, к нашему брошенному гарнизону. Больше ничего подозрительного не вижу. — Принял. Ждите нас у северной дороги. Готовность — час. Пусть Дорин готовит вертушку, как бы нам не пришлось экстренно сваливать отсюда. — Понял, Харёк. «Встретим вас!» В груди защемило. Кассан все-таки сбежал, хотя я такого поведения от него не ожидал. Генерал использовал хаос как прикрытие, слился со своей охраной и рванул к запасной точке. Гарнизон. Они захватили его первым. Укрыться там сейчас лучше всего. Да что там! В этой обстановке это идеальное место. Каменные постройки, укрепленные стены, обзор на все подходы и всего километр до завода. Одна дорога. Он мог заранее подготовить там позицию как раз для такого случая. Держите связь с Дориным, мы выдвигаемся. Если сможем, перехватим их по пути. Все. Раз понял. Удачи. Я бросил гарнитуру. Повернулся к Шуту. Его лицо в тусклом свете было напряженным, но глаза горели азартом. «Нужно вернуться к нашему танку. Так надежнее всего». «Согласен. Нам и так крайне повезло, что нас до сих пор не вычислили. На территории завода человек 200 душманов, но все разбросаны по отдельным позициям. Танки, если не привлекать внимания, нас, хрен, остановишь. Рискнем. Женька и Дамиров затихарились. Если к ним кто и сунется, то внутрь не попадет. Мы снова выскользнули наружу. Все быстро, бегом. Хаос на территории чуть поутих, но еще не прекратился. Горело несколько очагов пламени, где-то тушили пожар, слышались отрывистой команды. Мы же, как тени, просочились между стеной административного здания и секцией труб. Миновали группу душманов, суетившихся у разбитого пикапа, и, наконец, добрались до нашего Т-62. Люк мехвода был чуть приоткрыт, внутри темно. Я постучал по броне условным сигналом. Через секунду люк откинулся, и в щели показалось напряженное лицо Смирнова, Покрытые каплями пота. Ну да, жарко, душно. — Жив-здоров, — он хрипло усмехнулся. — Я тут нашумел не по плану. Гром, извини, не сдержался. — Молодец, ты все правильно сделал. Дамиров с тобой? — Я здесь. Из недр танк раздался голос лейтенанта. — Ждем указаний. Хасан, как ни странно, сбежал. — Смирнов, заводи машину, будем пробираться к юго-восточному выезду. Но осторожно, не привлекай к нам внимания. Если совсем туго будет, тупо дави все, что попадется на пути. — Против лома нет приема, кроме другого лома, — хмыкнул Шут. — Ну да, хорошо сказал. Танк тут не только у нас. — Гамиров, с пушкой разобрались? — Да нормально. Много читал про это. Женька тут же занял место мехавода. Через несколько секунд двигатель танка рыкнул, затрахтил. Мы с Шутом кое-как втиснулись по своим местам. Дамиров уже сидел на месте заряжающего. Я пристроился рядом с Женей, наблюдая через обзорный прибор за обстановкой вокруг. Танк вздрогнул и медленно пополз вперед, постепенно смещаясь вправо. Мы выехали из тени ангара, направились к южным воротам. Первые 50 метров прошли тихо. Никому особо не было делать, чего это одиночный танк вдруг попер непонятно куда. Может, экипаж получил от кого-то из полевых командиров указание, зачем им мешать. Обстановка тут и так неспокойная. Может быть, это было сделано для усиления обороноспособности завода. Да даже если бы кто и догадался, как остановить стальную махину. Использовать мины? РПГ? Второй танк? — Пушка заряжена? — спросил я. — А то! Под калиберным — подкалиберным отозвался лейтенант. Мы медленно объехали насосную станцию, взяли левее. Башню намеренно не вращали, чтобы еще больше не привлекать внимание маджахедов. Я заметил, что справа, следом за нами, пополз бронетранспортер. Заподозрили что-то или тоже импровизировали? Прошли почти всю территорию завода. До контрольно-пропускного пункта оставалось всего метров пятьдесят, когда обстановка изменилась. БТР вдруг резко ускорился и попытался перегородить нам дорогу, одновременно разворачивая башню в нашу сторону. Вместе с крупнокалиберным пулеметом. Черт возьми, спалили. «Зараза! Выстрел по бронетранспортеру!» — рявкнул я. Зажужжал механизм, почти сразу грохнула пушка. Тяжелая машина вздрогнула. Румынский БТР вспыхнул, словно спичка. В нашу сторону покатилось огромное горящее колесо. Справа с крыши КПП брызнули трассеры тяжелый пулемет. Пули застучали по броне, словно град, но они нам были совершенно не страшны. — Справа Т-62! — истошно зарал шут. — Дамиров, заряжай! Рядом с нами взорвалась граната, затем вторая. Нас долбили со всех сторон. К счастью, пока еще никто из маджахедов не сообразил вооружиться гранатометом. Пара РПГ-7, если их грамотно применить, мгновенно превратят боевую машину в неподвижный стальной склеп. А выкурить оттуда четверых, пусть и подготовленных бойцов, всего лишь дело времени. «Тормози!» — приказал я. «Резко сдай назад!» Женька тут же сбросил газ. Остановились. Вытянул рычаг. Наш Т-62... Судорожно качнулся назад. Экипаж противника явно нервничая поторопился выстрелить на опережение. Наводчик промазал. Снаряд взорвался в двух метрах перед нами, взрыв в землю. — Корпус влево! Да блин, в другое лево! — матерился Корнеев в путые стороны. — В другое! Мы совсем не танкисты. Этому нас не учили. Как получалось, так и ехали. Если бы не Смирнов, который ранее имел дело с гражданской гусеничной техникой и понимал, как действовать, нас бы точно подстрелили. Сверху заработал пулемет. — Танк! Справа! — Вижу! — Женька резко довернул корпус. Башня закончила движение. Пушка с глухим лязгом развернулась в сторону огневой точки. — Огонь! — почти еще пара секунд. Дамиров, действуя на удивление слаженно, ругаясь, дослал снаряд. Выстрел снова оглушил. Танк противника вдруг прекратил движение, загорелся. Крыша КПП!» — крикнул Смирнов, но я его услышал лишь частично. Все потому что временно оглох на одно ухо. Но еще бы шльмофонов не было. Выбравшись из люка, я привел в движение зенитный пулемет ДШКМ, что был закреплен на башне. Очередь из него превратила крышу КПП в кучу мусора. Мешки с песком разметала в стороны. Но это было только начало. Слева из завалявшихся бочек выкатился второй бронетранспортер. Его 14 миллиметровая пушка начала строчить по нам. Снаряды били в лобовую броню, танк мелко содрогался от ударов, приходилось закрывать уши. «Бронебойным — Бронебойным! — скомандовал я, чувствуя, как адреналин снова закипает в крови. — Под башню! Дамиров, лихорадочно перезарядившись, торопливо ловил БТР в прицел. Выстрел, причем без команды. Снаряд ударил в основании башни бронетранспортера. С оглушительным грохотом сорвал ее с погона и отбросил в сторону. Машину объяло пламя, из люков повалил дым. Но и по нам работали. Сзади, откуда-то из развалин, открыли огонь из грантомета рпг 7 Снаряд ударил в корму башни, к счастью, по Больно ударило по ушам. Справа что-то взорвалось. — Еще раз! «Гусеницу — Гусеницу повредила! крикнул Смирнов, пытаясь вырвать машину. — Тяну вправо! — Дави на газ! Прорвемся! Танк, лязгая поврежденным траком, пополз вперед, давя груду деревянных ящиков. Сбил в сторону брошенный пикап. Но тут же с фланга выскочили два других пикапа с крупнокалиберными пулеметами. Огненные очереди прошили воздух, несколько пуль впились в борт рядом с люком. Я едва успел закрыть его. Т-62 сходу протаранил легкое здание КПП, снес и ворота, и шлагбаум у въезда. Из-за движения по обломкам танк сильно качнуло. «Держи ровно!» — я вновь использовал ДШКМ. С трудом поймав прицел водителя, первого пикапа отдал очередь. Стекло и часть кабины разлетелись в клочья. Машина резко свернула и врезалась в стену. Второй пикап тоже открыл огонь, но его водитель не справился с управлением. Его занесло, отчего тяжелая машина сходу врезалась нам в левую заднюю часть кормы. Ранее и без того поврежденная взрывом гусеница лопнула. Тяжелый трак с жутким лязгом сполз вниз. Машина начала заваливаться влево, почти сразу встала, развернувшись на боку, как раненый зверь. Все, хана! хрипло выдохнул Женька, отпуская рычаги. Не поедем. Выходим! скомандовал я. Дымовые гранаты наружу! «Прикрываемся!» Мы действовали решительно и дерзко. И это правильно. Если потерять драгоценное время, то нас быстро окружат. Сейчас все люди Хасана, что были на заводе, бежали к нам. Времени на то, чтобы покинуть машину, у нас от силы секунд 40, не больше. Наружу из открытых люков полетели гранаты, окутывая машину густым белым дымом. Выждав десяток секунд, мы тоже полезли наружу, вооруженные лишь пистолетами. Расстреляли душмана, что был за пулеметом. На территории завода вдруг снова что-то взорвалось. Там послышалась плотная стрельба. Вероятно, разъяренные духи от небольшого ума начали палить друг в друга. Это хорошо, нам на руку. К «Камням! Быстро!» Мы побежали, пригнувшись к груди лунов у обочины дороги. Пули изредка свистели где-то над головой, но вслепую. Впрочем, они летели во все стороны. Мы двигались бегом, хаотично, но четко в одну сторону. Залегли, отдышались, посмотрели назад. Наш танк дымился, но все еще был отличной мишенью. По нему вслепую засадили сразу две реактивные гранаты из РПГ. Два взрыва, но машина вроде бы выдержала. Все, валим, пока они не поняли. — До гарнизона примерно километр! — крикнул Дамиров, вытирая кровь с рассеченного осколком виска. — Пешком вряд ли дойдем! Слишком долго! Опасно! — Глядите! — я выглянул из-за камня. По дороге со стороны завода приближался еще один пикап, но в кузове никого не было. Дуло пулемета было опущено вниз. Вроде там был только водитель, но не факт. — Сейчас мы его остановим, — прорычал Шут. Но вдруг все резко изменилось. Едва мы были готовы стрелять, как пикап резко начал сигналить и мигать в армии а проехав метров тридцать резко остановился прямо перед нами и черт возьми за рулем была лейла глава 11. из последних сил за рулем пыльного пикапа с опущенным пулеметом в кузове действительно была лейла ее бледные встревоженные и, осунувшееся в тусклом свете лицо, исказилось от напряжения. Она явно знала, кто устроил на заводе хаос, поскольку, увидев нас, не удивилась. Вот только откуда она вообще тут взялась? — В машину! Быстро! — крикнула она, высунувшись в открытое окно. Особого приглашения не требовалось. Мы практически одновременно рванули к пикапу. Я втиснулся на переднее сиденье а Шут, Дамиров и Смирнов в кузов. Лейла тут же вдавила газ, и машина, взревев, рванула вперед, поднимая за собой клубы пыли. Пули еще свистели мимо, а одна из них разбила заднюю фару, но не прошло и десяти секунд, как мы скрылись за поворотом. «Вейла, как ты здесь оказалась?» — спросил я, глядя на нее встревоженным взглядом. Девушка не сводила глаз с темной дороги, — ответила сдавленно. Кат направил меня в составе группы на встречу с вами. Группа состояла из четырех человек, но это была ловушка. Не знаю, как, но произошла утечка информации. Я догадываюсь, Кто мог за этим стоять? Нас застали врасплох, хотя мы никак себя не выдали. Ребят перебили сразу, а меня взяли живой. Решили, что я просто переводчица из Кабула. Хотели допросить, но времени почти не было. Меня держали в подвале административного корпуса несколько часов. Со мной хотел поговорить полковник Хабиб, но разговор прервался, даже толком не начавшись. — Ясно. А дальше? Ну, когда наверху раздался взрыв, Хабиб и его люди спешно покинули подвал. Оставшийся часовой не выдержал и тоже побежал смотреть, что там происходит. Дверь была не заперта, только на засов снаружи. Я легко сдвинул его, просунув руку через прутья. Когда он появился вновь, я разбил ему голову камнем. Забрала автомат, у входа расстреляла еще троих. А за углом нашла этот пикап с ключами в замке зажигания. Увидела, как вы на танке прорывались. На такое мало кто способен. Я решила выждать немного, а то бы вы и меня. Пара-тройка минут, затем я бросила гранату под другую машину и за вами. Она резко свернула с основной дороги, нырнув в узкую расщелину между скал, остановилась и заглушила двигатель. Вроде бы нас не преследовали, но мы все равно подстраховались. — Гром — это не главное, — продолжила она, посмотрев на меня напряженным взглядом. В ее голосе прозвучала сталь. Я слышала разговоры. Хабиб перед тем, как он скрылся, обсуждал со своими людьми некоторые моменты. Генерал Хасан еще днем заминировал основные топливные емкости и резервуары с нефти на заводе. Какая-то новая взрывчатка с дистанционным радиоуправлением. Это было сделано на тот случай, если его силы выбьют с завода. Понимаешь, он намерен все там подорвать, стоит только советским или правительственным силам попытаться занять объект. Кабиб упомянул что обезвредить заряд невозможно. Скорее всего, сделать это может только сам генерал, тоже дистанционно. Они хотят устроить огненную ловушку и политический спектакль одновременно». Повисло тяжелое молчание. Дамиров хрипло выругался. «Как-то это нелогично с его стороны», — возразил я. Зачем все взрывать, учитывая, что у генерала тут куча техники, оружия и людей? Согнать сюда столько сил, чтобы просто все уничтожить? Это на крайний случай. Конечно же, у мятежного генерала нет сил тягаться советской армией. Времени мало. Отходить ему будет крайне сложно, да и некогда. До границы с Пакистаном — он, скорее всего, уже не доберется. «Значит, даже если мы его ликвидируем, завод все равно может взлететь на воздух», — процедил я, чувствуя, как внутри все сжимается в ледяной ком. «Его нужно брать живым. Где он сейчас может находиться?» «Бежал в гарнизон», — коротко бросила Лейла. «Это менее чем в километре отсюда, по прямой». Там каменные постройки, старые казармы. Он использует его как командный пункт и личное убежище. Пульт должен быть у него. Ну, мы так туда собирались. Я принял окончательное решение. Тихо туда проникнуть уже не получится. Он в курсе, что на нефтедобывающий завод проникли диверсанты. Пока он не знает, чьих именно рук это дело. Это мог быть и хат. Придется прорываться. — Лейла, ты нас довезешь до точки, где гарнизон в прямой видимости, а потом уходишь. Это не твоя война. — Еще как моя! — резко парировала она, и в ее глазах вспыхнула обжигающая ярость. — Гром — это моя земля, мой народ, Хасан из тех людей, которые и допустили эту войну. Все страдания, смерти, пролитая кровь. У него руки по локоть в крови. Они убили моих людей, а много лет назад и мою семью. Ну уж нет. Я буду с вами до конца. Спорить было некогда. Да я и не хотел. Лейла хоть и женщина, но боец из нее хороший, надежный. «Макс, оказывается, у нас тут в кузове небольшой арсенал есть», — заметил Корнеев откинув в сторону смятый брезент. В кузове пикапа действительно было оружие. Под замотанными в брезентовой полотно инструментами нашлись два гранатомета РПГ-7, к ним по два выстрела. Еще там были два РПК, по три магазина каждому. Коробок с гранатами РГД-5. Ну да, арсенал неоднозначный, но все же лучше, чем ничего. Мы с нашими ПБ-1С уж точно много не навоюем. Выезжаем. Осмотримся уже на месте. Женька, давай ты за руль. Лейла торопливо покинула место водителя, уступив его Самарину. Что ни говори, а разведчик все равно имел куда больше опыта в управлении подобным транспортом. Взревел двигатель. Пикап медленно выполз из расщелины, потихоньку покатил вперед по ущелью. Дорога здесь давно была укатана техникой, но в некоторых местах валялись осыпавшиеся со склонов камни. Отчетливо различались пыльные следы, прошедшие здесь совсем недавно небольшой колонны. Другой дороги туда не было. — Женя, гаси свет! — решительно распорядился я. Незачем лишний раз привлекать внимание, да еще и раньше времени. За следующим поворотом перед нами открылась картина. На небольшом плато, окруженном глиняным дувалом, стоял комплекс одноэтажных каменных построек. Бывший советский гарнизон, небольшой, на пару взводов максимум. В окнах мелькали огни, у въезда маячили силуэты людей, стояли пикапы с пулеметами. Коробки бронетранспортеров. Танк. Дорога к КПП шла по открытому пространству. На одной из вышек туда-сюда метался луч прожектора. «Объехать не получится», — констатировал Шут, сжимая в руках пистолет. «Все простреливается. Нас сразу заметят и в решето превратят. Пикап — это лишь жестянка». Если бы Т-62 был цел, мы поперли бы в лоб. Его больше нет. Значит, вот что. Идем на хитрость, — помолчав, заявил я. Бросаем машину, двигаемся вправо. А ты, Шут, тихо отгони ее влево метров на пятьсот и взорви. Бери с собой пару зарядов для гранатомёта и бегом обратно к ущелью. Нам нужен хороший отвлекающий маневр. Под шумок мы проскочим. Ну, а там просто перемахнем через стену. Она всего-то высотой человеческий рост. Найдем генерала. Как только услышишь выстрелы внутри, ничего не предпринимай. Жди, не светись. Если увидишь, что через главный вход кто-то прорывается, это мы. Прикроешь с гранатометом. — Чую, просто так нас оттуда не выпустят. — Задачу понял? Он кивнул, широко улыбнулся. — Взорвать что-нибудь — это Корнееву. Выгрузив все оружие, он оставил себе один РПГ с парой запасных зарядов, затем сел за руль. С выключенными фарми он тихонько пополз вперед. Не прошло и минуты, как он скрылся из вида. «А он точно справится?» — с надеждой в голосе спросила Лейла. «Непременно», — отозвался я. «Шут не подведет». Выждав несколько минут, мы медленно двинулись вперед. Полоса открытого пространства составляла примерно сотни метров. Прожектор работал, луч света ползал туда-сюда. Нас, безусловно, могли заметить, но только уже на подходе к стенам, где не было вообще никаких укрытий. Примерно через пару минут с другой стороны плато что-то взорвалось, причем не слабо. С той же стороны вспыхнуло оранжевое пламя, хорошо различимое в темноте. Потом почти сразу рвануло еще раз. шот взялся за дело со свойственным ему энтузиазмом не иначе. У ворот КПП сразу же началась суета. Показались вооруженные люди, медленно выкатился одинокий танк. Этого было достаточно. Внимание к себе Корнеев однозначно привлек, дал нам шанс. Мы, словно тени, со всех ног метнулись к восточной стене, преодолели открытый участок незамеченными. Дамиров подсадил меня, потом Женьку и Лейлу. Ухватив его за руку, я помог ему забраться. Спрыгнули вниз. Получилось. Мы внутри, но это только самая простая часть, накиданного буквально на коленке плана. Показались несколько человек с автоматами, патруль. — В укрытие! — торопливо прошипел я. Мы буквально вжались во тьму, и те проскочили мимо, не заметив ничего подозрительного. Выждали... Двинулись следом. Но не прошли и 30 метров, как по нам, открыли огонь откуда-то сверху. Зараза! Часовой! Тот сам, опешив от неожиданности, принялся неприцельно полить из Калашникова. Хорошо, что ни в кого не попал. Лейла сняла его двумя выстрелами из пистолета. Стрельба с крыши прекратилась. Однако фактор неожиданности уже был утерян. Духи подняли тревогу. «Взять генерала тепленьким у нас не получилось. Но ну, ничего. Мы умеем работать как тихо и аккуратно, так и напролом, шумом и спецэффектами». Показались первые духи. Тамиров с РПК нырнул за укрытие. Разложил сошки и принялся полить короткими очередями. Смирнов проделал то же самое, но с другой стороны. Два пулеметчика удержат сектор, по крайней мере, хотя бы на какое-то время. Однако было не похоже, что душманы понимают, с кем имеют дело. Они осторожничали. И все же начался хаотичный, яростный бой. Мы отстреливались, перемещались от развалившегося гаража к груди ящиков, от колодца к растрескавшейся стене. Но противников было больше. Они выскакивали из строений и укрытий, словно разъяренные тараканы. Но, несмотря на чистые преимущества, они почему-то не пытались им воспользоваться. — Гром! Идите с Лейлой! Найдите генерала! — крикнул Женька, стреляя короткими очередями. — Мы справимся! Вокруг творился чуть ли не хаос. Правильно анализировать обстановку — почти нереально, даже мне. Но, как бы там ни было, разведчикам с пулеметами тоже пришлось постепенно отступать, занимая более выгодные позиции. Вдруг атакующие нас духи, словно по команде, перестали давить и даже частично откатились. Женька удивленно хмыкнул, мол, чего это они? Впрочем, какая нам разница? Нельзя было терять время. Я принял решение всего за пару секунд. Бросился направо, девушка за мной. Вот только далеко продвинуться мы, к сожалению, не успели. Из центрального здания, из распахнутых дверей, вышел генерал Хасан. Но не в своей прежней одежде, а в какой-то плотной камуфляжной форме, с защитным шлемом на голове. В его руках был не автомат, а старый советский ранцевый огнемет, ЛПО-50. Тёмный резиновый шланг тянулся к закрепленному на спине баллону. — Сука! — рявкнул я, оценив угрозу. — Назад! В укрытие! — Что, думаете, достали меня? — прорвел он на ломаном, сильно искажённом русском. Ну — нож уж нет! Получите! — из сопла вырвалось плотное облако раскаленного пламени. Струя пламени ударила в стену, за которой укрывался Дамиров. Огонь облизнул край, лейтенант отчаянно отпрыгнул в сторону, но ему не хватило мгновения. Он вскрикнул, упал на землю, катаясь, пытаясь сбить пламя, объявшее левую руку и плечо. «Дамиров — Дамиров! — заорал я, но помочь не успел. «Было слишком опасно». Вскинул пистолет. Хасан, среагировав, развернул ствол огнемета уже в мою сторону. Мир сузился до раскаленного жерла. Но мой выстрел раздался раньше, чем генерал успел нажать на спуск. Потом еще два раза. Пули ударили Хасана в правую руку и плечо. Он закричал от боли, ствол огнемета выпал из его обездвиженных пальцев тяжело грохнувшись на камень. Мы с девушкой бросились к нему. Касан, скрючившись, держался за окровавленное плечо. Его лицо исказило гримаса боли и ярости. Но он все еще был опасен своей холодной непредсказуемостью. Левой рукой офицер потянулся к кобуре на поясе, но Лейла его опередила. Хлопнул выстрел. Пуля щелкнула о стену точно рядом с головой Хасана. Череп оцарапала выбитая каменная крошка. Тот замер, глядя на нее безумным взглядом. — Не двигаться! — крикнула она, приближаясь почти вплотную. — Даже не вздумай! Хасан вздрогнул. В его глазах мелькнуло не просто признание, а леденящий душу ненависть. Замер на мгновение, а потом подгадал момент и внезапно нанес коварный удар. Его левая рука снова дернулась, и в ней блеснул нож. Он полоснул им точно по правому бедру девушки, от чего то вскрикнула и упала на землю. В следующее мгновение, приблизившись, я нанес генералу короткий, но мощный удар рукоятью пистолета, точный в висок. Он рухнул на землю без сознания. Все происходило очень-очень быстро, в спешке. — Лейла, я цела, только глубокий порез. Нормально. Сама перебинтую. — Смирнов, прикрывай! Проверил Хасана. Он нам живой нужен был. Из-за заминированного объекта. Живой, проверив его пульс, спустя несколько секунд подытожил я. — Два легких ранения в плечо и руку. Жить будет. — Дамиров, ты как? — Нормально. Лейла, побледневшая, но собранная, уже срывала у него с пояса подсумок с аптечкой. Ожог был достаточно большим и болезненным, но вовсе не смертельным. Лейтенант скрипел зубами от боли, но не жаловался. — Терпи, брат, — пробормотал Смирнов. Снаружи, со стороны ворот, нарастал шум. Голоса, крики, топот, лязг оружия — духи явно что-то задумали. И тут я увидел то, что могло нам сильно помочь в сложившейся ситуации. — Вон к тому БТР! — указал я на бронетранспортер, стоявший у дальнего склада. — На этой дуре мы и прорвемся. Если что, шут обеспечит поддержку. Смирнов! «Чёрт у пулемёт. Тащи генерала туда! Лейла, помогай Дамирву. Я вас прикрою!» К счастью, пустой техники было больше, чем тех, кто мог ею воспользоваться. Мы рванули через двор. Смирнов волоком втащил бесчувственное тело Хасана в открытый люк БТР. Лейла рывком втолкнула туда Дамирова. «Я запрыгнул последним...» Дал очередь по манджахедам, уже вбежавшим во двор, и захлопнул люк. «Женька, заводи!» — крикнул я Смирнову, который уже устроился на месте механика-водителя. Двигатель БТР взревел. Грозная машина дернулась с места, проломила какой-то сарай, а затем хлипкие внутренние ворота и выкатилась на относительно открытое пространство справа и слева от нас уже строчили легкие пулеметы пули звонко стучали по броне но пробить ее не могли держи курс на север к точке сбора скомандовал я сам занимая место у пулемета шута нужно подобрать мы прорвались через бегущих кто куда маджахедов зацепили угол казармы проломили главные деревянные ворота но путь отступления внезапно оказался отрезан Спереди, перекрывая дорогу, выкатился тот самый Т-62. Начал медленно разворачивать приплюснутую башню. Сзади нас тоже ничего хорошего не было. Нас зажали в клещи. — Бляха-муха! Кажется, приехали! — выдохнул лейтенант. «Гром — Гром! — заорал Смирнов. «Танк — Танк! Наводчик противника неторопливо наводился на нашу машину выстрел прямой наводкой из такого калибра гарантирует